Глава тридцать Перед глазами стоит картина. Элис в красной, пусть и удобной робе, сидит в крошечной камере. Я очень зол, конечно, и очень боюсь за Элис. Что с ней сделают и когда отпустят домой? Правда ли с ней все в порядке? Однако должен признаться, что где-то глубоко, приглубоко в душе я чувствую что-то вроде радости. Наверное, ужасно радоваться тому, что Элис идет на такие невероятные жертвы, Ради меня и нашего брака. Я ставлю телефон на зарядку и принимаюсь искать айпад, Элис. Его нет ни в комнатах, ни в сумке, ни в ящиках комода. Я иду в гараж. Элис ездит на старом синем Ягуаре. Она купила его с аванса, который получила от звукозаписывающей компании за свою первую, единственную, широко известную песню. Если не считать музыкальных инструментов и нескольких сценических костюмов в шкафу, Эта машина — единственное, что осталось от ее прежней жизни. Однажды она сказала мне, надеюсь, шутку, что если я буду ее обижать, она сядет в свой ягуар и умчится в прежнюю жизнь. На сиденьях и под ними валяются документы, папки с делами, туфли. С точки зрения Элис — порядок. Она утверждает, что у нее есть своя собственная система и что она без труда находит нужные вещи. Под задним сиденьем всегда лежат кроссовки, на случай, если лелись захочется прогуляться по берегу или по парку «Золотые ворота» по пути с работы. А еще черные ботинки, потому что не солидно же разгуливать по городу просто в найках. Кроме них есть еще пара черных балеток, чтобы отдохнуть от каблуков. Тут же лежит пакет с дизайнерскими джинсами, черным кашемировым свитером, белой футболкой, запасным лифчиком и трусами. Так, на всякий случай... Это, не считая жилетки пуховика для прогулок у океана и классического плаща для города. Вообще, в Сан-Франциско нужно быть готовым к любой погоде. Бывает, выходишь из дома в рубашке с коротким рукавом, а через десять минут уже хочется накинуть плащ, потому что туман и холодно. Но Элис довела это до крайности. Я улыбаюсь, глядя на кучу обуви вещей. «Айпад лежит в бардачке, разумеется, разряженный, как и все электронные устройства, принадлежащие моей жене. Она почему-то не считает нужным их заряжать. Если вдруг что-то разряжается, она заявляет, что аккумулятор бракованный. Да если подсчитать, сколько времени я искал по дому ее телефоны и компьютеры, подбирал к ним зарядники и ставил на зарядку на кухне, получится несколько дополнительных лет жизни». Я возвращаюсь в дом, ставлю айпад на зарядку и, когда он оживает, открываю почту. Фамилию Эрика я не помню. Эрик невысокий, очень добрый парень, тоже младший юрист. Удивительно, как ему с таким характером удается продержаться на этой работе. Контора Элис — настоящий аквариум с акулами, которым скармливают младших юристов. У Эрика и Элис сложились теплые рабочие отношения. Они постоянно помогают друг другу с разными делами и проблемами. «Чтобы выиграть войну, нужны союзники», — сказала мне Элис в тот вечер, когда я впервые увидела Эрика и его жену в ресторане Милвелли. Примечание «Город в Калифорнии» — конец примечания. «Хорошая, приятная пара. Единственные люди с работы Элис, с которыми я не против и дальше общаться». Какая же у него фамилия? У моей тети в молодости случилась обширная амнезия, и теперь каждый раз, когда я забываю что-то простое, то начинаю думать, что теряю память. В почте Элис только два Эрика — Левин и Уилсон. Щелкаю мышкой на Уилсоне. Это же бас-гитарист и бэк-вокалист из группы «Лэддер», в которой пела Элис до того, как я с ней познакомился. Группа просуществовала недолго и большой известности не приобрела — Однако нельзя сказать, чтобы ее творчество прошло вовсе незамеченным. Как-то в одном журнале я прочел интервью с молодым гитаристом из манчестерской группы, где он сказал, что альбом «Леддер» очень на него повлиял в свое время. Я сообщил об этом Элис. Она отшутилась, но потом я увидел этот журнал на тумбочке в спальне, и он был открыт на странице с интервью. «Элис, бросай уже этого неудачника и возвращайся ко мне». «Письмо написано за неделю до нашей свадьбы». Я прокручиваю движок до самого низа и вижу, что Уилсон и Элис обменялись несколькими письмами до свадьбы, в основном о музыке и прежних временах. Есть еще письма, написанные уже после свадьбы, но немного. Я не подаюсь соблазну их прочитать. Если я правильно помню, в кодексе что-то написано на этот счет. Мой экземпляр кодекса лежит в гостиной». Я нахожу слово "email" в оглавлении и открываю параграф 4.2.15. Несанкционированное чтение переписки и прочие виды супружеского шпионажа недопустимы. Отношения супругов должны строиться на доверии. Чтение электронных писем, зачастую происходящее вследствие минутной слабости или неуверенности в себе, расценивается как преступление второй степени тяжести. Повторное нарушение положения настоящего пункта также квалифицируется как преступление второй степени тяжести, однако в этом случае наказание предусматривает четырехкратную интенсификацию индивидуально-профилактического воздействия. Смотрю интенсификацию в словарике терминов, определение гласит. Интенсификация – показательное применение наказания соответствующего тяжести совершенного преступления – «Интенсификация может носить качественный и или количественный характер». Да кто там пишет всю эту муть? Выбираю в списке адресатов Эрика Левина. Пишу ему, что у Элис пищевое отравление, и завтра она не сможет поработать над делом, как обещала. Выключаю iPad, беру с собой в спальню ноутбук, несколько часов прилежно тружусь, потом засыпаю. Просыпаюсь от телефонного звонка, солнце садится». Я не заметил, как прошел день. Бегу на кухню и хватаю телефон, стоящий на зарядке. «Алло?» «Я уже думала, не ответишь», — говорит Элис. Я сразу же пытаюсь понять по голосу, в каком она настроении. «Где ты?» Сижу в коридоре перед кабинетом адвоката. Целый день там провела, если не считать перерыва, на обед в столовой. На обеде было человек сорок, но говорить друг с другом не разрешалось. Из окна видно только пустыню с кактусами. Еще два огромных забора, прожекторы. Ни одной машины на стоянке, кроме тюремного автобуса. Двор, грунтовая дорога. Людей видишь? Нет. Там еще сад есть и даже что-то вроде спортплощадки. А что адвокат собой представляет? Азиат, дорогие ботинки, хорошее чувство юмора. У меня такое ощущение, что он такой же, как мы. Наверное, тоже что-то нарушил и теперь отбывает наказание работой». Может, он тот один день, может, неделю, может, месяц. О себе ничего не рассказывает, не положено. Я знаю только, что зовут Виктор. А так тут даже по именам друг друга не называют, просто друг. Что будет теперь? Завтра утром суд. Виктор считает, что получится все уладить в досудебном порядке, если я соглашусь. Говорит, за первое нарушение строго не наказывают. Кроме того, обвинитель его друг. В чем тебя вообще обвиняют? Отсутствие должного внимания, преступление шестой степени тяжести. Да боже мой, что это значит? Согласно кодексу, я не уделяла браку достаточно внимания. В обвинительном акте три правонарушения, включая опоздание к Дейву. Самое серьезное то, что нарушило предписание приехать в аэропорт. Я внезапно осознаю, как глупо все это звучит. Недостаток внимания, хрень собачья. Тебе легко говорить, ты не в тюремной робе сидишь. Когда тебя отпустят? Понятия не имею. Виктор сейчас у обвинителя. Все, пока, торопливо говорит Элис. Связь обрывается. К завтрашнему дню мне нужно прочитать еще пять характеристик пациентов, но я не могу сосредоточиться, поэтому принимаю за уборку и за все то, до чего руки не доходили несколько недель. Меняю перегоревшие лампочки, чиню шланг посудомойки, Уборки я поднаторел поживика с матерью и сестрой, которые помешаны на чистоте. А вот с ремонтом у меня не очень. У нас Элис прикручивает дверные ручки и собирает мебель. Я где-то читал, что мужчины, выполняющие традиционную мужскую работу по дому, чаще занимаются сексом с женами, чем те, которые просто делают уборку. По-моему, в нашем случае это не так. Если в доме чисто, Элис может отдохнуть и расслабиться. А расслабляться можно по-разному. Мне вспоминается странный наряд, в котором ее увезли, и к своему стыду я даже слегка возбуждаюсь. Как-то еще в начале нашего знакомства мы с Элли сходили в один ночной клуб, устроенный в помещении бывшего склада. Громкая музыка, полумрак, а на втором этаже вереница комнат с разным интерьером, один суровее от другого. Закончив уборку, я вешаю на стену картину, которую Элис подарила мне в этом месяце в качестве обязательного подарка. Это сувенирная литография. Большой бурый медведь держит в лапах карту штата с надписью «Я люблю Калифорнию». Айпад несколько раз пиликает почтовым уведомлением. Я думаю о письме от Эрика Уилсона, которое я прочитал, и о тех, которые меня так и тянет прочитать. Надо отвлечься. Беру сотовый, иду прогуляться по пляжу. Сегодня ветрено и холодно, на берегу никого нет, кроме ставших частью пейзажа палаток бомжей и кучки подростков, пытающихся развести костер. Мне почему-то вспоминается очерк «Спасатель звезд», известного антрополога и философа Лорена Эйсли. Там ученый идет по длинной песчаной косе и вдруг замечает вдалеке снующую туда-сюда одинокую фигурку. Подойдя ближе, он видит, что песок усеян мириадами морских звезд, которых вынесла на сушу приливом, а по берегу бегает мальчик. Мальчик подбирает морских звезд и кидает их в море. Ученый спрашивает его, зачем ты это делаешь? Мальчик отвечает, что скоро будет отлив, и морские звезды погибнут. Да их тут столько, что теперь уже все равно удивляется ученый. Мальчик берет очередную звезду, кидает ее далеко в волны, потом улыбается и говорит. И не все равно. Я иду мимо ресторана «Клифф Нахожу до кафе в туристическом информационном центре Lens and Lookout. Оно сегодня работает допоздна из-за благотворительной акции. Заказываю горячий шоколад, потом слоняюсь по сувенирному магазинчику, смотрю книги со старыми фотографиями Сан-Франциско. Мне попадается книжка об истории нашего района. На обложке таинственный эдвардианский особняк на фоне песчаных дюн. Рядом трамвайные пути, в конце которых виднеется одинокий трамвай. Я покупаю книгу и прошу продавца красиво ее упаковать. Подарю Элис, когда она вернется. Думаю, снова беру ноутбук и пытаюсь разобраться в протоколах сеансов. Айпад пиликает три или четыре раза. Сразу же начинаю думать про письмо от Эрика Уилсона и пытаюсь вспомнить, как он выглядит. Потом еще его в гугле. По первой же ссылке фотография Эрика с моей женой на фоне концертного зала «Филмор». Сверху на фише написано «Совместный концерт «Waterboys» и Letter. Начало в 9 вечера». Это и фотография лет десять. Эрик Уилсон ничего симпатичный. Впрочем, я и сам был тогда не хуже. Если бы я не присмотрел сотни старых фотографий Элис, то, наверное, не узнал бы ее здесь. Синий ракес Макияж черными стрелками, культовые армейские ботинки, футболка с логотипом известной пан-группы. Выглядит она круто. Уилсон тоже — темные очки, модная небритость, в руках гитара. Не помню даже, когда в последний раз было такое, чтобы я неделю не брился. iPad снова издает звук почтового уведомления. «Я не должен смотреть, но ничего не могу с собой поделать». Этот звук действует на меня как предательский стук сердца в рассказе Эдгара Алана По. «Примечание сердца обличитель» — один из страшных рассказов американского писателя Эдгара Алана По, в котором убийца сам выдает себя полицейским, якобы услышав громкий стук сердца жертвы из-под половиц. Конец примечания. Я ввожу пароль 3399, номер дома из прежнего адреса Элис. Письма не от бывшего, да из чего бы. В свежих входящих новостная рассылка об изменениях в законодательстве. Письмо из юридической школы с просьбой поучаствовать в сборе пожертвований, реклама сайта, посвященного творчеству поп-кантри певца Джоша Руза. И, наконец, ответ от Эрика Левина с работы. Он пишет «Поскорее выздоравливай и не ешь больше во всяких забегаловках». Вместо того, чтобы на этом успокоиться, убрать айпад и заняться своей работой, я просматриваю весь огромный список в папке «Входящие» и насчитываю 17 писем от Эрика Уилсона. В трех из них есть аудиофайлы, две песни его собственного сочинения, плюс кавер-версия Элис легендарного Тома Уэйтса. Песню-то я люблю, и перепел ее Уилсон неплохо. Аж мурашки по коже, только не от удовольствия. Судорожно проглядывая остальные письма. Они в основном о группе и старых добрых временах. Эрик намекает, что хорошо бы увидеться, однако Элис не проявляет энтузиазма. Вроде бы. «Мне стыдно от того, что я копаюсь в ее почте, особенно от того, что я послушал песню. Но вот зачем? Это все исключительно от неуверенности в себе и подозрительности». Я со страхом оглядываюсь, мне вдруг почудилось, что за моей спиной стоит Вивиан и с укором смотрит на то, что я делаю. Выключаю айпад. Сплю я урывками, утром просыпаюсь разбитым, будто совсем не отдыхал. Я звоню в офис Хуану, прошу отменить консультации днем. Просто толку от меня сегодня не будет. Принимаю душ и решаю спечь печенье. Шоколадная Элис его очень любит. Вот вернется домой, а тут что-то вкусненькое. Когда в духовку отправляется первая партия, у меня звонит телефон. Незнакомый номер? Элис? Привет. Немедленно чувствую себя виноватым. Нечего было читать ее письма. Она так далеко идет на такие жертвы ради нашего брака, я тут нарушаю параграф 4.2.15. Как прошел суд? Я признала вину. Адвокату удалось смягчить обвинение. Теперь это уже не преступление шестой степени тяжести, а проступок первый. Сердце гулко стучит в груди. И какое наказание? В кодексе было что-то про интенсификацию воздействия. Довести пятьдесят долларов штрафа и еще восемь недель под кураторством Дэйва. Я выдыхаю. Нет, нелепо, конечно, платить штраф за отсутствие должного внимания, но я боялся чего-нибудь похуже. Это ведь еще куда не шло, да? После вынесения приговора судья прочитал мне целую лекцию о том, что важнее брака ничего нет, что нужно ставить цели и достигать их. Еще говорил про честность, прямоту, доверие. Он прав, конечно, кто бы спорил. Но слышать все это со скамьи подсудимых было жутко. Или явно потрясенная у меня скверно на душе. Как жаль, что меня нет с ней рядом. Ну и в конце судья объявил, что я могу ехать к мужу. Вот эта часть приговора мне нравится. Еще он сказал, что, судя по всему, я хороший человек, и он не хотел бы видеть меня здесь снова. В настоящем суде так обычно прорабатывают преступников, которые впервые попались на хранение наркотиков или мелком воровстве. А тут проработали меня. Стоя перед судьей первый раз в жизни, я поняла, что чувствовали мои клиенты, когда я работала бесплатным адвокатом. Теперь-то хоть все закончилось. И да, и нет». Судья постановил, чтобы мне надели фиксатор внимания. «Это еще что такое?» «Пока не знаю». Голос Элис звучит испуганно, и у меня сжимается сердце. «Ладно, Джейк, мне пора. Виктор пообещал, что днем меня отпустят. Он сказал, чтобы ты приехал за мной в аэропорт в девять вечера». «Слава Богу, выдыхаю я поскорей бы». «Ладно, я пошла», — перебивает меня Элис, а потом торопливо добавляет. «Я тебя очень люблю».